Глава 1. Боли я не почувствовала, вообще ничего не почувствовала. Наверное, в крови было слишком много адреналина, но удар точно был, потому что я отлетела и стукнулась головой, а дальше сплошная темнота. Мои глаза закрыты, тяжело было распахнуть веки. Зато так стало безмятежно и легко, я будто парила в воздухе, и на душе так хорошо стало, хотелось, чтобы этот полёт не заканчивался. «Ох, что там за забористые лекарства появились в скорых? Ведь наверняка мой полёт от машины заметили и вызвали мне докторов. А то, что я не чувствовала боли при ударе, ничего страшного. Наверное. Но теперь я плыла как в воде. Разве что не шевелила руками и ногами. Интересно, а как тот ребёнок, тот мальчик? Ух, надеюсь, что он выжил. А был ли вообще мальчик? Потому что у меня перед глазами так и стоял тот момент, когда он исчез прямо передо мной». Ну, тогда мне либо в какао что-то подмешали, либо у меня что-то не то с мозгом. Но я проверялась недавно у врача, так что это точно не оно. Когда она проснётся. Внезапно послышался строгий мужской голос надо мной. Красивый голос, бархатный, и в то же самое время в нём чувствовалась власть. Врач, наверное. Не могу сказать. А это уже женский, немного старческий. А мне-то что? Ощущение полёта пропало. Я лежала на чём-то твёрдом. Я пробовала поднять хотя бы руку, но ничего не получалось. Ни одна часть моего тела не шевелилась. Даже ощущений никаких не было, будто я отдельно от всего. Ладно, тогда ещё посплю. Видимо, я сейчас в коме. Но вроде я вообще не должна слышать голоса. Или должна? Вот зря на врача не училась. Сейчас бы знала, можно ли слышать голоса, будучи в коме. А это точно она. Я не чувствую в ней ничего. продолжил мужчина. Да, ваше величество. карта показала на неё, ответила женщина. Нет, я определённо в бреду. Это просто сон в коме такой. Если это не она, то нужно будет найти новую. Конечно, проводников полно, согласилась с ним женщина. Вот только это показало самую высокую степень отзывчивости. Я бы возмутилась. Проводники, полупроводники, заземлители так меня ещё никто не называл в моей жизни. Ну да ладно, тут бы проснуться. хотя мало ли что может привидеться во сне не думаю что она выдержит продолжил мужчина я в ней не чувствую магии ваше величество я ещё ни разу не ошибалась вы же знаете тогда почему у моего сына не просыпается магия послышался вопрос он должен был призвать дракона кроме драконьей магии ваше величество прошу меня простить но я не могу пробудить то что находится вне моей власти Да даже если бы попробовала, то от меня осталось бы горстка пепла. Эта женщина ваша единственная надежда. Прекрасно, подумалось мне. Я уже и про драконов начала думать, хотя в последнее время уже столько фильмов и сериалов про них вышло, что неудивительно, что я сейчас слышу про них в своём сне. Но стало ещё интереснее, почему я сразу женщина? Мне всего-то 30. Мне ещё на пенсию рановато. Хотя в наше время иногда встречалось мнение, что 30-летним уже пора сидеть на лавочках и называть соседей проститутками и наркоманами. «Если хотите, могу предложить своего отварчику». «Он успокаивает нервы и нормализует давление», – предложила женщина. Мужчина помолчал, послышался шорох. «Зато меня уже начало посещать чувство, что я не в больнице, потому что вернулось обоняние». И вместо медицинских запахов я почувствовала запах трав и старых носков, которые могли стоять в каком-то углу целый год. А ещё я смогла дёрнуть пальцами на ногах. Моё тело приходило в движение понемногу. Я чувствовала себя героиней культового фильма про лежавшей в коме 4 года. Нет, вынужден отказаться, оно воняет как Да, согласна, запашок ещё тот, ответила женщина. Кстати, я могла бы дать её проводнику. Не стоит Я её инициирую в замке. Только желательно, чтобы она проснулась, ответила женщина. Бедная девочка. Если она не справится, то будет слишком жаль. Она ещё так молода. Мужчина промолчал. По спине пробежал холодок. То есть меня испарить хотят и инициировать, а можно просто оставить в покое жертву автомобильной аварии. И что значит не справлюсь? На что они намекали? И вообще, куда я попала? Почему всё так странно?